Третье. Музеи хранят застывшую, отшлифованную временем культурную память прошлого. Это относится к большим художественным историко-этнографическим галереям мира, равно как и к малым городским местным музеям вроде хутора «Надия» или мемориального музея Кропивницкого М.Л. Елисатграде. Но как представить себе живую жизнь той культуры? ту частную жизнь людей, одаренных, которые становятся культурой, завораживая, втягивая в свое вихревое поле массу людей, тем самым переверяя стрелки из одного времени в другой. По решению ЮНЕСКО в 1982 году весь мир отмечал столетие Украинского национального театра. В основоположники Марко Кропивницкий Иван Карпенко-Каро Давно уже при жизни перешагнули границу или Светграда, чтобы в 1982 году стать признанными членами, так сказать, клуба театров мира. Можно было бы создать такой клуб, дав ему имя Вильяма Шекспира. Украинский драматический национальный театр начинался с любительского кружка, где и познакомились Надежда Карловна с Иваном Табелевичем. Все были молоды, талантливы, объединены общей волей к созданию театра. Помимо репетиции собирались вечерами, читали стихи очень много пели, аккоманируя на всех мыслимых и немыслимых инструментах. Первым показанным в городе спектаклем стала постановка по пьесе Карпенко-Кары Назар Стадоля, а в 1882 году уже на сцене Елисаветградского драматического театра играли Наталку Полтавку по пьесе Ивана Котлевевского. Наталка по сей день не сходится репертуара, успех был оглушительный, резонанс огромный. Уже в 1886 году театр гастролировал в Петербурге. Труп поставила драмы о судьбах простых людей, веселые опереты, вернее, комиш-опера, где драмы и мюзикл создали новый, не существовавший до того жанровый театра Корни театра слез и смеха в карнавально-ярмарочном балагане народных площадных представлений понятны и толстым и тонким. Труппа Марка Кропивницкого — первый профессиональный музыкально-драматический театр Украины, оседлый репертуарный. На центральной улице города, где росли красивые деревья, расположены административные здания, банк и прочие установлены театральные тумбы с афишами. Театр стал центром городской, культурной общественной жизни, может быть, в большей мере, чем в свое время «Глобус» в Лондоне, МХАТ или театр на Таганке в Москве. Марк лукич Кропивницкий — создатель театра, режиссер, выдающийся актер, писатель, поэт, певец, музыкант, педагог. Кропивницкий — единственная в своем роде личность. Если мы договоримся считать 1870-е, 1880-е годы в Елисаветграде ренессансом, то он был героем ренессанса. Подобные слова и сравнения могут показаться преувеличением, ведь речь идет о сути процесса, а о масштабе Кропивницкий без остатка отдал все созданию театра и воспитанию актеров. Несколько слов о трупе. Кропивницкий и Табелевич были только лидерами, А труппы была семья кропивницких табелевич Мария Карповна Садовская-Барилотти, 1855-1891 годы, глубокая широким диапазоном Сопрано. Ведущая актриса труппа Кропивницкого, Панночка Лысенко, Наталка Наталки-Полтавки. О, Дарков, Запорожск, Задунаем. Кабиндейные роли ее удавались прекрасно. Играла в наймичке Карпенко-Кары. Мария Карповна была первой профессиональной концертной исполнительницей украинского вокального репертуара. Ой, ты, птичка желтобока, дивлюсь я на небо и иха в козах за Дунай. Садовский Николай Карпович, 1856-1933 годы, умер в Киеве. Написал книгу «Мои театральные воспоминания», которая очень помогает представить то далекое время, театральную жизнь, В восторге публики таки был молодым он играл в том же репертуаре и участвовал в 1886 году в первых гастролях театра в москве и петербурге от россия знакомилась с театром копивницкого именно николай карпович ввел русский и западноевропейский репертуар на украинский сцене и галгородничьего в ревиизое гоголя одной из главных ролей в репертуаре совучалова в пьесе карпенко кары его любимая пьеса вместе с братом петром карпвичем Саксаганьским создал первое товарищество русско российских артистов руководством Саксаганьского. Николай Саксаганьский – любимый актёр Арсения Тарковского. Он был кумиром молодёжи его поколения в Кировограде. Саксаганьский Тобелевич, 1859-1940 годы. В 1931 году стал первым народным артистом СССР. Как все, Тобелевич очень красив до кстати как актером кончил юнкерскую школу. Кроме известного нам малороссийского репертуара играла Телла, Уреля Косту, и Мора в «Разбойниках Шиллера». Но вот кто был в трупе подлинной звездой, это это Мария Константиновна Заньковецкая, а Адасовская, 1860-1934 годы. Мария Заньковецкая, Ермолова Украины. Ее слова перешла границ украинской трупы Кропивницкого. Во время гастролей в Москве и в Петербурге о Заньковецкой много писали, и поклонялись Лев, Толстой и Чехов. Репин писал ее портрет. Сама Полина Стрепетова при всей сложности своего характера и ревности приглашала Марию Константину на стоичную сцену, она от предложения отказалась, у нее были другие задачи. В характере и жизни Марии Константины благородная Образованная, женственная, застенчивая, настоящая светская дама и одновременно настоящий борец. Выступала в 1897 году на Первом Всероссийском съезде сценической деятельности в Москве, добилась разрешения на широкий репертуар для театра. В 1907 году умер в Берлине Иван Карпович Табелевич. Его тело перевезли на родину и похоронили на кладбище рядом с незабвенной Надеждой Карловной. Что-то сломалось, устало в их общей театральной жизни, образцово-единой, не знавшей закулисной зависти, интриг, соперничества. В том же 1907 году Циньковецкая покинула Елисоветград. Вместе с Николаем Карповичем Садовским она организовала первый украинский театр в Киеве. «Совершенных форм жизни не бывает». Мир, описываемый нами, имел столь малую кривизну, что его можно назвать гармоничным. В театре никто не брезговал никакой работы. Строили декорации, шили костюмы, писали и перекладывали музыку. С театром много работал композитор-направник. Мы забыли еще раз сказать о скульпторе Миколова Куленко и ее в жене, художниках-декораторах, скульпторах, создававших кукольные персонажи пьеска Примницкого и Кары. Вырезанных из дерева героев комиш-опер так любили, что требовали их к тиражному производству и кукольному изложению для демонстрации в ярмарочном вертепе, то есть кукольном театре. Еще несколько слов об Олесиеву Котич, первой жене Марка Кропивницкого, странно повторившей судьбу Надежды карлны Она рано умерла, оставив мужу дома двоих детей. В этом доме сегодня открыт театральный музей. По субботам после спектаклей часто собирались большими компаниями в гостеприимном доме Тобелевичей. Ужинали, пели песни, разговаривали. Непременными участниками этих посиделок был друг Ивана Карпыча, доктор Махалевич, инспектор духовных училищ Лащенко, близкой дому образованной Светградской интеллигенции. Надежда Карловна была превосходной профессиональной пианисткой, учившейся в частной музыкальной школе Феликса Блюменфельда. По воспоминаниям она принимала участие в концертах дворянского собрания как исполнительница классического музыкального репертуара. В школе Блюненфельда учились молодые люди и барышни из хороших семей, дворянских, купеческих, мещанских. Все хотели дать хорошее образование детям. Этот город с 70-х годов был помешан на образование в том числе музыкальном. И неудивительно. Малороссы, песниры, обладатели дивно голосов, вокальной одаренности, они настоящие ценители песен. Портесное многоголосное пение из церковной музыки XVII века перешло в сложное народно-песенное исполнительство. Здесь гремучая смесь казацкой думы, лямбковского диалекта в смешении, трещении и влиянии с польской, венгерской, словацкой песни Ярмарочные, воскресные, праздничные гуляния, импровизированные конкурсы, спивания, не от слова «спиться», от слова «спеться». Так что музыкальный и профессиональный театр на Украине – дело национально-народное. В городской или светградской культуре XIX века народное исполнительство столь же любимо, как и увлечение классической русской европейской музыки. В городе сложилось как бы два музыкальных центра. При всем своем различии они, уравновешивая друг друга, создали феноменальный прецедент театрально-музыкального арене Санса, тем более что центром музыкальной жизни была большая немецко-польская семья Нейгауза в Шамановских. Густав Вильгельмович Нейгауз и родной брат его жены Феликс Брюннфельд открыли в Елисаветграде музыкальную школу. Школа практиковала ультрановую систему обучения в игре сегодня Методиками обучения никого не удивишь, но в те времена, где еще были такие музыкальные школы, где? Учиться в музыкальной школе Блюменфельда означало принадлежать определенному уровню культуры. Показатель же культуры в основном два – искусство и образование. Генрих Густавович Нейгаусс, 1888-1964 годы жизни – Знаковые фигуры для отечественной культуры, искусства и образования. Мастер Генрих Конек-Горбунок, как писал Борис Пастернак. Профессор Московской государственной консерватории с 1922 года, доктор искусствоведения, народный артист РСФСР, он был создателем одной из лучших в мире фортепианок школ. Среди его учеников Святослав Рихтер, Станислав Нейгаус и многие другие. Нейгаус был виртуозом исполнителем фортепианной и органной музыки и подлинным философом. Генрих учился в той же музыкальной школе в своем отца Густава Вильгельмвича. Он давал концерты и гастролировал с девятилетнего возраста. В 1905 году уезжает в Берлин для продолжения образования, но где бы он ни был, куда бы ни разворачивала его судьба, генри Густавович неизменно возвращался в Елисаветград. Он любил этот город и свои о воспоминаний Часто в компании друзей в свойственной ему обаятельно-серьезной манере рассказывал елисаветградские истории. Неизбежно они сводились к какому-то фотографу, щегулю Дон Жуан. Елизаветград был родиной польского композитора Кароля Шимановского, 1882-1937 годы жизни дяди Генриха Нейгауза. Шимановский учился в музыкальной школе у Угустава Нейгауза. Елизаветграде написал и исполнял многие свои произведения, оперы, песни, музыкальные пьесы. Шимановский уехал из Елизаветграда после 1905 года. Старшая сестра короля, прославленная польская певица Штефания Шимановская, сопрано, или Светграде, давала концерты. Братья были ее аккомпаниаторами. В Варшаве работала в оперном театре, умерла в 1938 году. Из двух младших сестер Шимановских Зофия писала стихи, Карл на тексты стихов писал музыку, вокальный цикл песен Шимановского впервые исполнялся в Елисаветграде. Концерт стал исторической векой в городе, сравнимый лишь с премьерой Наталки Полтавки. И вот в гостиной инструмент, и город в свете, в шуме, гаме, как под волной на дне легенд, внизу остался под ногами. Борис Пастернак, музыка. Театры музыка наполняли маленький город на окраине империи, Особой атмосферой, напряженной энергией художественности. Ее творцы были соединены между собой и в более тесном, светском, бытовом, семейном общении. На провинциальную такая культура не похожа, хотя вышла она из провинции. Возможно, тем щеголем Дон Жуаном, героем рассказов Генриха Густавовича, был советградский законодатель МОД, владелец популярной фотографией Вальдемар Чаховский. Это он оставил нам на память образы города того времени. Полустертые, подслеповатые фотографии возвращают нас в прошлое, в свой, растворенный во времени, золотой век.